Пятое. Этот переход не стал чем-то необычным, разве что темное небо над мельницей вдруг посветлело, окрасивший в закатные цвета. Снег под ногами почти растаял, а пожухлые осенние травы, ветви деревьев и вечно зеленый плющ, увивавших их стволы, сплошь покрыл мягкий пушистый иней, и даже темные чешуйки зеркального змея украсила нарядная белая кайма. Из минной пасти, пронзенной мечом, вырывался густой пар, смешиваясь с морозным воздухом. Элмерик подумал, что тот путь, на который они ступили сейчас, мог бы принадлежать Калахану. И не ошибся. Наставник был здесь. Он стоял на том самом месте, где прежде возникали вихри, а теперь возвышались два огромных стоячих валуна, поросшие мхом, а третий покоился на них сверху. В образовавшемся проеме колыхалась туманно красное марево, и это уже намного больше было похоже на врата между мирами. Четвертый камень лежал на боку прямо перед входом, как будто прежде закрывал его, но чья-то несокрушимая сила отбросила его в сторону. «Что-то вы долго!» – не слишком-то дружелюбно бросил он, не отводя взгляда от врат. Вслед за соколятами попыталась проскочить какая-то шестилапая тварь с крючковатым клювом вместо морды, но, получив с двух сторон по огненному заклятию от мастера Флориана и рыцаря Сентября, с оглушающим клёкотом упала назад, и врата поглотили тело. Сочетание классической магии Агама и дикой эльфийской магии смотрелось очень впечатляюще. Жаль, такое редко увидишь. Элмерик подбежал к наставнику и встал рядом. Здесь было его настоящее место. Арфа в белом чехле все так же висела у Калахана за спиной. Будто бы тут и не происходило никакого сражения. Видимо, в эту зимнюю битву твари оказались настолько слабы и немощные что эльф справлялся с ними одной силой слова. «Но мы же не опоздали?» обеспокоенно уточнил Мартин. Элмерик не сразу понял, что эти слова были адресованы не командиру Ашону, чей полупрозрачный силуэт Барт разглядел далеко не сразу. Рыцарь Сентября сидел на верхушке упавшего валуна и тоже напряженно ждал, вглядываясь во врата. В ответ он мотнул головой и сделал рукой приглашающий жест. Мартин не заставил себя долго упрашивать, вмиг вскарабкался по камню и устроился рядом с другом. Ни мастера Дерека, ни мастера Патрика видно не было. Зато леди Элифлор парила над полем сражения безо всякой опоры, подобно мстительной Морик, повелительнице битв. И хоть Элмерик прежде сравнивал с четвертой ипостасью богини Икили кейт и Розмари, только сейчас он понимал, насколько сильно ошибался. Волосы леди призрака были распущены, и неподвластные ветру развивались красивыми волнами». Платье, переливавшееся черным и фиолетовым, напоминало чешую дракона, а дымчато-серые рукава были будто бы сотканы из тумана. Две туманные вуали, начинающиеся от плечи, прихваченные витыми заколками у локтя, волочились бы за ней по земле, если бы леди утрудилась спуститься. Сегодня Элли Флор, вопреки обыкновению, украсила себя не золотом, а серебром а все браслеты, серьги в форме соколов и металлический пояс покрыло морозными узорами, словно в дань уважения Калахану и его инеистым дорогам. Ее глаза сияли, как два самоцвета, придавая ей поистине жутковатый вид, а губы кривились в беспощадной усмешке. Для всей полноты картины не хватало только трупов поверженных врагов. Но, к сожалению, твари из Междумирия не оставались гнить там, где их смерть, в скорости рассыпавшись в пыль. Мастер Флориан, взиравший на сестру с некоторой таликой благоговения, стоял с книгой немного в стороне, прислонившись спиной к стволу могучего дуба. А его верный ворон облюбовал одну из ветвей и помогал хозяину в меру своих сил. Прямо сейчас он терзал клювом многоглазую змею с шерстью по всему хребту и с петушиным гребнем на макушке. «Врата открываются!» – за могильным голосом возвестила леди-призрак. Элмерик принялся поспешно устанавливать арфу на треногу. Хелли Кейт сорвала с глаз опостылевшую повязку и бросила ее на землю, покрепчив топтав каблуком. Орсон, сурово хмурясь, достал клинок и почти одновременно с ним Джерри выхватил свой колдовской нож. Соколята знали, что делают. Их действия стали четкими и слаженными. Недавний бой заставил поверить собственные силы, а вкус первой победы приглушил чувство страха. Теперь стоило опасаться того, чтобы успех не вскружил им головы. Слишком легко было начать недооценивать грядущую опасность. «Успокойтесь, это не враг», — звонкая веско произнес эльф. «Идет тот, кого я пригласил». В этот момент колышущаяся алая марева между камнями потемнело камни оплели цепки побеги молодого плюща, выраставшие прямо из врат. Они стелились по земле, тут же покрывая синием, но упорно продолжая свой путь. И остановились прямо у ног Калахана. Один самый нахальный побег обвил его сапог от щиколотки до колена. Побеги выпускали все новые и новые мясистые листья со светло-зелеными прожилками. «Перестань!» – грозно сказал Фелит, и Плюш, словно устыдившись, немедленно выпустил его сапог. А из врат, раскрывая объятия навстречу Калахану, шагнул никто иной, как Бранан, король неблагого двора. Иний не в тот же миг покрыл его темные волосы и ресницы, будто силился сделать братьев еще более похожим друг на друга. Элмерик успел подметить, как вытянулся в струну мастершон, как встревоженный Мартин в тот же миг положил руку на плечо рыцарю Сентября, и тот накрыл его ладонь своей. А дальше настал уже черед самого Элмерика измениться в лице – потому что Бранан обернулся к вратам и вывел оттуда дрожавшую от холода Брэндолин. Завидев Каллахана, та поклонилась должным образом приветствуя короля Фелида. Барт обратил внимание, что Бранан едва заметно улыбается. Видимо, в улучшении манер спесивой эльфийки была и его немалая заслуга. С их последней встречи девушка сильно изменилась. От былого высокомерия не осталось и следа. Исчезла холодная надменность во взгляде, а на красивом лице появилось несколько затравленное выражение. Эльфийка больше не чувствовала себя хозяйкой положения, и это не замедлило отразиться на ее облике. Едва заметный запах фиалок больше не кружил голову. Скромное платье самого простого покроя притягивало взгляд лишь цветом удивительной чистоты, небесно-голубым. Почти зажившие царапины на щеке прикрывал завитой локон. Всю прическу украшала два десятка шпилек с навершиями из речных жемчужин. Элмерика-девушка не удостоила даже взглядом. «Все, как ты и просил», — сказал Браннан на языке людей, на котором говорил с весьма заметным акцентом. «Только я не уверен, что это хорошая идея, брат. У тебя есть получше?» — по птичью наклонив голову, уточнил Калахан. Король-воин в ответ лишь покачал головой. «Предпочту думать, что тебе виднее», — он повернулся к Брэндолин и сурово произнес. «Иди и сделай, что должно». Эльфика недовольно повела плечом. Она прошла мимо Калахана прямо к лежавшему на валуну и, задрав голову вверх, сказала Шону и Мартину. «Господа, не могли бы вы найти себе другое место? Этот камень понадобится мне для ритуала». Ее голос был похож на невыразительный шорох осенних листьев. Рыцая сентября глянул на Калахана и, лишь дождавшись его кивка, медленно спланировал вниз. Мартин спрыгнул следом, замешкавшись лишь на мгновение. Высота даже лежачего камня была немалой. Этого промедления хватило, чтобы Шон успел сказать Бранану какую-то очередную колкость. Слов Элмерик не разобрал, но, судя по вмиг побелевшим губам короля воина, они достигли цели. «Хватит!» Калахан оборвал, готовы было начаться ссору. «Прошу прощения», — снова заговорила Брэндолин, — «но для ритуала мне понадобится тишина. Сожалею, что доставила вам неудобства». Элмерик все больше поражался ее изменившимся манерам. Похоже, король Браннен обладал выдающимися учительскими талантами. Тем временем эльфийка подошла к камню. На ее красивом лице отразился неприкрытый страх. Она обернулась на Браннена, во взгляде читалась мольба о пощаде, но король-воин лишь удостоил ее ободряющим кивком. Девушка горько вздохнула. С обреченным видом она положила нож на ладонь и крепко обхватила лезвие, но смогла сделать глубокий надрез лишь с третьего раза. Алые капли брызнули на рукав. Ее губы дрогнули, из глаз покатились непрошенные слезы. Но Элмерику не было ясно, страдает ли Брендолин от невыносимой боли или же просто жалеет испорченное платье. Девушка коснулась рукой об индивевшего камня, оставляя кровавую метку, и что-то пропела по-эльфийски. Еще три метки она оставила на высоте своего роста, а потом подошла к Браннену и протянула ему покалеченную ладонь. Король-воин взял ее руку в свои, что-то шепнул и приложил к раскрытой ране лист плюща. Тот вмиг потемнел, будто напитался кровью. А когда эльф, выждав положенное время, сдул лист с ладони Брэндолин, то взгляду изумленного Элмерика предстала чистая, как у младенца, кожа. От глубокого пореза не осталось и следа. Девушка с улыбкой поклонилась». «Благодарю, мой король. Прошу вас, не оставьте меня и дальше в своей милости». «У тебя есть мое слово», — ответил Браннен, выпуская ее руку. Брэндолин вернулась к камню и легла на него спиной, подняв руки вверх. «Так это что, еще не конец?» — шепотом спросил у брата Калахан, и Элмерик лишь сейчас понял, что командир изрядно встревожен. «Боюсь, что только начало». Едва слышно, — ответил тот и, наклонившись почти к самому его уху, добавил «Будь наготове». «Никогда не любил ритуалы, завязанные на кровь», – фыркнул Шон. «От них сплошные неприятности». Будто бы в ответ на его слова поверхность лежачего камня пошла рябью и раступилась там, где были нанесены метки. Брэндолин коротко вскрикнула, когда каменные оковы замкнулись на ее запястьях. Со стороны выглядела так, будто она по глупости или недоразумению просунула руки в слишком маленькие отверстия и теперь не может их вытащить. «Советую вам отойти». — сказала она, дернувшись на своем каменном ложе. «Он не должен вас увидеть». «Кто он?» — тихо спросил Элмерик у наставника, но ответил ему Брандон. «Король Фоморов, кто же еще?» «Алисандр обещал свою племянницу ему в жены». «И что, мы вот так просто ее отдадим?» — возмутился Элмерик, сам шагая к камню. «Пожалуй, он сказал это громче, чем следовало бы». Брэндолин услышала и бросила на него взгляд, от которого у Барда по всему телу пробежали мурашки. Они бы, наверное, могли смотреть друг на друга целую вечность, если бы Калахан не скомандовал грозно. «Назад, Элмерик, сюда!» Барт, не посмев спорить, метнулся к наставнику. И вовремя. Тот тихо запел, обращаясь к воде и земле, прося их о помощи. Иний вокруг них растаял, собираясь каплями на травинках и на листьях плюща, пришедшего с брананом. Капли потянулись вверх и застыли в воздухе, превращаясь в причудливые ледяные кристаллы. Каждая травинка, застыв в своей ледяной оболочке, стала острой иглой. Круг замкнулся, и Элмерик понял – это защита. Пока они стоят внутри под защитой этих игл, их не сможет увидеть никто. Ни Твари, ни Лисандр, ни даже сам Белиар, король Фоморов. Плющ Бранана, обильно увивавший камни врат, вдруг пожелтел и высох в одно мгновение. Листья осыпались, оставив лишь мертвые безжизненные стебли. Король-воин процедил сквозь зубы незнакомое элмельку альфийское слово. То, что оно бранное, было ясно и без перевода. Воздух на входе пошел рябью, будто бы гладь пруда, потревоженная ветром, на мгновение застыл и вдруг разлетелся в стороны стеклянными осколками, а из проема, оглядываясь по сторонам, вышел незнакомец. Он был примерно на голову выше Орсона и ригана, и намного шире их обоих в плечах. Таких громадных людей Барт не встречал никогда в жизни, поэтому решил, что это существо никак не может быть человеком, по крайней мере, человеком из этого мира. Кожа иноземного гостя была смуглой с бронзовым отливом. Череп гладко выбрит, во лбу сиял драгоценный камень. Элмерик поначалу подумал, что это венец, но когда иномерец подошел ближе, понял, что ошибся. Никакого венца не было и в помине. Вокруг головы великана был вытатуирован причудливый узор, а камень в середине этого узора оказался вплавленным прямо в кожу. Под опущенным веком у незнакомца явно не доставало одного глаза. Зато второй, угольно-черный, смотрел цепко и властно из-под огненно-рыжей кустистой брови. За спиной у него висел огромный, под стать его величественному росту, меч. Рубаха длиною до колен была изодрана в клочья Оторванные рукава почти не прикрывали украшенные синеватыми завитками татуировок и старыми шрамами плечи. Могучее тело защищали добротные доспехи из черной кожи с вороненными стальными бляшками. Сапог или иной обуви пришлый не признавал, без колебания ступая босыми ступнями прямо по осколкам и обындевевшей земле. Заметив прикованную к камню Брэндолин, иномирец хищно улыбнулся, и Элмерик разглядел его пасти ряд заостренных зубов. «Таких же, как бывает у Леонанши, только еще длиннее». Эльфика тоже увидела это, дернулась и закричала в ужасе. По отчаянию в ее голосе Барт понял, что девушка ожидала чего-то совсем иного. Похоже, ритуал провалился. Тем временем великан подошел ближе, склонился, оценивающе осмотрел девушку и плотоядно облизнулся, будто бы собирался сожрать ее прямо сейчас». Брэндолин испустила еще один пронзительный виск и заметалась, обдирая в кровь тонкие запястья. Элмерик вмиг забыл про горечь былые обиды. Оставить Брэндолин в беде он не мог. Будь на ее месте любая другая девушка, Барт поступил бы так же. Он шагнул вперед, уже набирая в грудь воздух для будущей песни, и наверняка вышел бы за пределы защитного круга, если бы бдительный Калахан не положил ему на плечо тяжелую ладонь, останавливая поспешный порыв. «Мы должны помочь!» Подавившись воздухом, прошипел Элмерик. От боли к горлу подступил ком. Хватка наставника была железная. «Ты глупец!» Командир, ранее никогда не поднимавший на него руку, впервые отвесил ученику довольно болезненный подзатыльник. «Для чего тебе дано истинное зрение? Смотри лучше!» Элмерик сглотнул. Для верности прикрыл рукой один глаз, чтобы по-новому взглянуть на чудовище. И никого не увидел. «Это морок, невидимый даже для эльфов!» Пораженный, он отступил назад. «Но как вы догадались?» Леди Элифлор, которая наверняка видела истину, точно не успела подсказать. Элмерик бы услышал. «Призрака вообще не было поблизости. Наверное, спряталась в книгу». «Стекло и лед!» – коротко бросил Калахан. «Никто из фаморов не ходит этими путями», – холодея произнес Мартин. «А вот кое-кто из эльфов ходит!» Его лицо в миг стало бледнее снега, но ни один мускул не дрогнул. Лишь рука крепко сжала рукоять меча. Во втором кулаке Мартин зажал какой-то амулет. Элмерик мог только догадываться, насколько их старшему товарищу сейчас не по себе. Даже командир взглянул на Мартина с тенью беспокойства в глазах, но в следующий миг весь подобрался, насторожился, медленно повернул голову к вратам. Чудовищный морок растаял в воздухе, заставив Брэндолин захлебнуться криком. А осколки собрались воедино и выстроились в мост, будто бы сделаны из прозрачного хрусталя. В проеме врат появилась льдистая кайма, и на тропу легкой походкой вышел светловолосый эльф. Теперь никакой иллюзии не было и в помине. Что в обычном, что в истинном зрении он выглядел одинаково, не пытаясь казаться кем-то другим. Элмерих сразу понял, что это и есть Александр. Они с племянницей были весьма схожи лицами, особенно по части мягкой обезоруживающей улыбки. Злодеи, по мнению Барда, не имели права так улыбаться. Слишком уж это усыпляло бдительность окружающих. «Ну здравствуй, королева!» Александр чинно поклонился племяннице, что выглядело некоторым издевательством. Он был хозяином положения, а она пленницей. «Пускай вовеки не отцветают твои медовые луга!» Он говорил на эльфийском, однако обычную формулу приветствия Элмерик понял. А там, где не понял, легко достроил смысл. Голос у Лиссандра оказался довольно высоким. По такому не всегда легко бывает определить пол говорящего. брендалин что-то недовольно прошипела в ответ. Элмерик заметил, что она отворачивается, стараясь не смотреть дядюшке в глаза. Лиссандр подошел к ней еще ближе. Хрустально-ледяная тропа отзывалась на каждый его шаг мелодичным звоном. Теперь, когда дядя и племянница стояли совсем рядом, стало видно, что даже волосы у них одинакового льняного оттенка. Эльф говорил мягко и вкрадчиво, будто бы в чем-то убеждая собеседницу. Из его речи Барт разобрал слова «испытать», «верность» и «родная». Было похоже, что он нарочно навел морок. Хотел проверить, как поведет себя дорогая племянница, не предала ли его еще. И зная Брэндолин, Элмерик не стал бы упрекать его в недоверчивости. Ведь и в самом деле «предала». Впрочем, яблочко от яблоньки». Эльфийка от возмущения закашлялась и выплюнула в ответ еще пару колких фраз. Дядюшка же, ничуть не смущаясь, сплел руки на груди. И его синий под цвет глаз плащ распахнулся от порыва ветра, и Элмирик убедился, что ледяной маг в одежде предпочитает ледяные же цвета – белый серебряный и светло-голубой. Александр выглядел нарядно, будто бы собрался не на битву, а на королевский пир, Из врат вылетела очередная тварь, похожая на зубастую рыбину с крыльями. Она раскрыла пасть в предвкушении. Эльф, стоящий к ней спиной, видимо, показался ей легкой добычей, но шелест крыльев за спиной привлек внимание Александра. Он обернулся и просто посмотрел. Ничего больше. И в тот же миг четыре ледяных дротика пронзили рыбину с четырех сторон. Крылья в миг заледенели на взмахе. Тварь застыла в полете и непременно упала бы, если бы не подпорки из льда. Александр залюбовался творением своих рук. С таким видом скульптора любуются только что законченными статуями. А потом повернулся к Брэндолин и опять заворковал улыбаясь еще шире. На этот раз, судя по обрывкам слов, речь зашла о Зимнем Короле. Барт припомнил, что это было одно из многочисленных прозвищ Браннона и похолодел. Неужели Александр догадался? Брэндолин в ответ яростно замотала головой изо за всех сил, отрицая дядюшки на нападки вздохнул и, будто бы делая огромное одолжение, щелкнул пальцами. Нерушимые оковы осыпались снег мелкой каменной крошкой. Александр без особой жалости взирал, как его племянница поспешно прижала к груди израненные руки, согревая ладони дыханием. Из-за ее глаз катили злые слезы. Он великодушно протянул девушке платок, но та, вдруг отвернувшись от родича, что-то резко выкрикнула. Улыбка вмиг пропала с его довольного лица. Лиссандр так и застыл с платком в протянутой руке. После небольшой заминки он заговорил, но девушка его снова перебила, настаивая на своем. Даже топнула ногой, кроша каблуком ломкий лед. «Будь по-твоему», — сказал Лиссандр. «Уж это Элмерик понял». Он достал из кармана калета, где обычно носят часы, повязку на глаз, украшенную драгоценными бусинами, и надел. На повязку, похоже, были наложены чары, чтобы та не могла упасть просто так во время охоты или турнира. Тонкие голубые искры пробежали по коже и застыли едва заметными синеватыми прожилками, расходящимися от глаз, подобно лучам. В этот момент из защитного круга разъяренным коршуном ренулся Браннен. Элмерик едва успел уследить за его движениями. Двумя колючими лозами дикой ежевики он оплел противника. Колючки впились в незащищенную плоть, и на светлой ткани одежд выступили некрасивые кровавые пятна. Брэндолин едва успела отпрянуть назад, чтобы ее тоже не задело. «Тяжело дыша, она поспешила забежать за спину королю-воину, а тот уже доставал из ножен меч». Элмерик вдруг понял, что Калахан уже какое-то время тихонько пел на эльфийском. Только его голос так искусно вплетался между свистящими порывами ветра, треском сучьев, далекими криками птиц и шорохом сухой травы, что не сразу можно было расслышать. Барт восхитился. Ему самому было пока не под силу петь, оставаясь при этом незамеченным. Александр звонко рассмеялся, обозвал Брэндолин по-эльфийски, отчего у Элмерика миг покраснели уши. Это слово он, увы, узнал прежде всех прочих эльфийских слов. И легко пошевелил пальцами связанных рук. Ежевика начала стремительно желтеть и умирать, когда этого высох на корню волшебный плющ Браннена. Зимний король призвал еще несколько колючих лоз и заставил их нести свой меч к противнику. Сам при этом даже не подумал двинуться с места. Лоза, покрутив меч в воздухе, замахнулась, но лезвие налетело на прозрачно-ледяную преграду. Раздался пронзительный звон, и щит осыпался надень. Перед вратами стало еще больше острых осколков. А хитрый Лисандр уже почти освободился от пут, но в этот миг напротив него, натягивая верный лук, встал Мартин, а позади возник полупрозрачный силуэт Шона. Заклинания они договорили неслышно, одними губами, но было ясно, что оба произнесли те же слова. Лисандр, изменившись в лице, сорвал с шеи какую-то подвеску и, от души размахнувшись, кинул ее прямо во врата. Те поглотили добычу, явив наружу большой пузырь, который лопнул с оглушительным треском. Так бывает, трясина выпускает болотный газ. Элмирик ожидал, что начнется нашествие тварей или придут фаморы, чтобы защитить Лиссандра, но всколыхнувшаяся во вратах Марева просто успокоилась и больше ничего не произошло. В этот миг что-то сверкнуло и послышался щелчок тетивы. Мартин выстрелил. Это была непростая стрела. Своим заклинанием Мартин и Шон превратили ее в слепящую молнию. Она заискрилась, с треском расчертила воздух, ударила в лежачий камень, оставив на поверхности глубокий росчерк, а трикошетила в стоящий камень. С оглушительным звоном разнесла вдребезги хрустальный мост, на котором стоял Лиссандр, и в довершение припечатала к земле самого ледяного чародея. Тот, не удержавшись на ногах без своей ледяной опоры, рухнул как подкошенный, замер на несколько мгновений, казалось, перестал дышать. Элмерик даже успел подумать, что их враг мертв, поэтому не сразу понял, зачем Бранан решил обновить путы на негодяя, пока не увидел едва заметный пар, шедший из приоткрытого рта. Хищная ежевика вновь зазеленела и пустила новые ростки, когда Калахан, допев, нежно прикоснулся к побегам, возвращая им жизнь. Король-воин, кивком поблагодарив брата, покрепче затянул узлы на колючих побегах и лишь потом заставил другую лозу принести меч и вложить его в ножны. К пленнику подошел мастер Флориан. Он, как всегда, неодобрительно покачал головой и начертал ножом в воздухе несколько огненных фет Такого сочетания знаков Барт не знал. Толстые стебли ежевики посерели и на глазах у изумленного Элмерика затвердели обративший в сталь, в миг запотевшую от холода. «Это ненадолго», — пояснил Флориан. «Сегодня он опять говорил сам без помощи птицы». «Я думал, ты не мой удивился бранан «А ты, выходит, разговариваешь». Похоже, до сих пор ему не приходилось слышать от молчаливого Флориана ни слова. «По особым праздникам», — нехотя ответил чародей. «Сегодня как раз один из них». В этот момент Лиссандр открыл пронзительно синий глаз и жадно вдохнул морозный воздух. Прямо над собой он увидел склонившегося Мартина и вытаращился на него, как будто увидел призрака. «Как ты выжил?» Выровняв дыхание, наконец, произнес он. «Я же тебя убил! Мое проклятие нельзя одолеть!» «Стареешь!» Не без столики злорадства отметил Мартин, любуясь стальными шипами ежевики. «Проклятие, как видишь, уже не те становятся с годами!» Александр прищурился, будто всматриваясь. «О, да ты, я смотрю, знаешь толк в проклятиях человек. Хотя...» Какой ты теперь человек, видимость одна. Если бы я угадал, что тут постаралась Мэтт, то разбирался бы с тобой иначе. Многие эльфы склонны недооценивать противника, когда видят перед собой человека. Ты попался на этом тогда, попался сейчас и еще не раз попадешься. Мартин улыбался поверженному врагу, но Элмерику от этой улыбочки стало жутковато. Александр отвернулся, негодуя, но тут же встретился взглядом с Калаханом и просиял. «О, летний король, надо же! Так вы что, решили схватить меня сообщать с Зимним? Неужели примирились? Из-за меня?» Во взгляде единственного неприкрытого повязкой глаза мелькнула надежда. «Это временное перемирие», — ответили Калахан и Бранненхором и, переглянувшись, совсем одинаково усмехнулись. «Звучит уже неплохо», — мечтательно произнес Александр, переворачиваясь со спины на бок, чтобы лучше видеть их обоих. «Такие новости, пожалуй, стоят некоторых лишений. Простите за неподобающий вид, Ваше Величество. Впрочем, вы сами решили, что мой костюм украсят эти пятна крови. Выходит, извиняться незачем, и вид вполне подобающий, раз на то была воля. Наверное, я что-то упустил в последних веяниях моды. А этот защитный круг из ледяных игл... Летний король, это ведь твоя работа? Браво, очень тонко. И вдвойне приятно, что этому тебя научил я». «Я был прилежным учеником», — подтвердил Калахан. «Твоим же оружием, как видишь». Врак выглядел польщенным, даже растроганным». «Я тоже рад встрече у мой король. Счастлив видеть вас обоих, по правде говоря. Но, боюсь, долго вы меня не удержите. Прошли те времена. А долго нам и не понадобится», — поморщившись, отрезал бранан. Восторгов бывшего друга он не разделял. Напротив, с каждым новым восклицанием Лиссандра, лицо короля воина становилось все более кислым, будто бы он наелся неспелых яблок. Притихшие было соколята начали тихонько перешептываться. Они не очень понимали, что происходит, но со всей готовностью могли бы влезть в дело старших, если бы успели. Но, на их счастье, все произошло слишком быстро, и Лиссандра спеленали прежде, чем они успели вмешаться». Элмерик шепотом объяснил друзьям, что этот черноволосый эльф и есть брат командира. А тот, который светловолосый, когда-то был их другом и подданным, а теперь враг обоим. Но и сами братья не очень-то ладят друг с другом. А мастер Шон вообще Бранана на дух не переносит. И есть за что. А он этим двоим, кстати, тоже брат, только кузен. И да, все они в какой-то мере эльфийские короли. Ну, те, конечно, которые не принцы. «Твоя правда», — согласился Александр. «У вас скоро будут более важные проблемы, чем один маленький я. Пожалуй, у всех, кроме тебя, родная». Он подмигнул Брэндолин, и эльфийка невольно попятилась, бросив отчаянный взгляд на Браннена. Тот коротко кивнул, ей успокаивая. «Даже зимний король не поможет тебе. Скоро он будет очень занят». Сладко пропел Александр и продолжил, перейдя на яростный шепот. «Все будут заняты, и тогда-то уж я доберусь до тебя. Предательство должно быть наказано, слышишь, моя родная?» «На что это ты намекаешь?» – Калахан сдвинул брови. «Что ты сделал, признавайся?» «Ой, а раньше ты не был таким грозным», – умилился враг. «Ну давай, угрожай мне, заставь меня говорить, король, прикажи, я даже не смогу сопротивляться, я ведь связан». «Он что-то кинул во врата». Будничным тоном сообщил рыцарь сентября, прерывая поток беспорядочных восклицаний. «Какой-то амулет!» «Ты скучный!» – бросил Александр через плечо и надулся. «Никогда мне не нравился!» Мастер Шон поклонился врагу, словно благодаря за теплые слова. А вот Калахан, заслышав про амулет, вдруг напрягся и побледнел. «Это же не...» Он осекся на полуслове, видя, как выражение лица Александра из заговорщицкого становится торжествующим. «Ага, догадливый летний король!» — сказал он едва слышно. «Если бы мы спорили, ты бы выиграл, ведь я бы поставил на то, что ты не угадаешь». Связанный враг не удержался от смешка. «Что там?» Браннон подался вперед с обреченным видом. Он готовился к худшему и, кажется, не зря. «Вы же слышали о бусах королевы Мэтт, которые однажды порвались?» «А помните, что делали эти бусы?» — не унимался Лисандр. «Расскажи им, летний король!» «Прежде ты плохо разгадывал загадки, а вот рассказывал всегда лучше всех. Я так любил тебя слушать!» Его синий глаз пылал лихорадочным огнем. Не в силах больше сдерживаться, эльф захохотал, откинувшись спиной на снег. «Ну, вы же знаете, мэтв усталым голосом произнес Калахан. Мартина от этих слов аж передернула. Они с Шоном обменялись понимающими взглядами. А вот соколята напротив загалдели. «Не имели чести быть представленными!» подал голос Джерри. «Кто она такая вообще, это Мэтт? Ну, помимо того, что это мерзкая баба, которая досаждала Мартину?» «Ничего-то мы не знаем!» Вслед за ним возмутилась Розмари. «Всегда-то куча секретов у вас, куда деваться? Как сражаться-то, так мы все уже взрослые, а как чего рассказать-то, так идите-ка спать, дети!» Келли Кейт шикнула на нее, а Орсон вдруг неожиданно впервые на памяти Элмерика не согласился с подругой. «Я хотел бы узнать и понять, что происходит. На меня тоже будешь шипеть?» Алисандр, только отсмеявшийся, вновь прыснул и расхохотался. Ха -ха, -ха, -ха, ха ха Боги! Ну и сброд! В каком приюте для убогих тебя подсунули этих мальчиков и девочек, у мой король? Боюсь, ты стал жертвой ужасного обмана. Разве это чародеи?» «Не слушайте его, и тогда яд не достигнет цели!» Шепнула Брэндолин, и Элмерик удивился, что она вдруг вообще решила вмешаться. «Таков уж талант моего дяди — находить самые темные закоулки вашей души и обращаться к ним!» Рано или поздно он нащупает вашу слабину, поэтому просто не слушайте. Это единственный способ, зато верный. Почему ты помогаешь нам, а не ему?» Этот вопрос давно терзал его. Эльфийка посмотрела на него в упор впервые за этот вечер. Во взгляде появилась тень, было снисходительности, но тут же пропала. «Я дала нерушимую клятву», — призналась она. «Ты же сам видел. Король на отныне мой повелитель до поры, пока сам не решит освободить меня от этой ноши. А этого не будет никогда». «Поэтому, если он прикажет отдать за него жизнь, я сделаю это с радостью». «Вряд ли Браннон приказал тебе утешать нас», – нахмурился Элмерик. Он ощутил укол ревности хоть и понимал, что это глупое и бессмысленное чувство. Сердце эльфийки никогда ему не принадлежало. Брэндолин лишь использовала влюбленного в нее смертного для достижения своих целей. На месте Элмерика мог бы оказаться любой – Орсон, Джерри. Для эльфийки не было бы никакой разницы». Барт понимал, что нынешние отношения Брэндолин с королем-воином весьма далеки от романтических. Его милостью девушка теперь сама могла сполна ощутить, каково это, когда тебе используют. Элмирик, наверное, должен был бы порадоваться, чувствуя себя отомщенным, только вот ему было не радостно, а горько. Брэндолин теперь была его врагом. Но есть вещи, которые и врагу не пожелаешь. «Не приказывал», — подтвердила эльфийка, — «но я живу не только по его приказам». «Король забрал себе всю мою свободу, однако великодушно оставил свободу воли. Так что можешь считать мое предупреждение благодарностью?» «Благодарностью за что?» – не понял Барт. Эльфийка улыбнулась. «Я все слышала», – тихо сказала она. «Ты собирался идти спасать меня от чудища. Никто бы не пошевелился, а ты пошел бы!» Элмерик покраснел и отвернулся. Продолжать этот разговор он не хотел. «Этак не знаешь, до чего еще договоришься». «Во владении Ахмедв есть одно правило. Без предваряющих речей вдруг повел речь Калахан, и все обратили в слух. Двери должны быть открыты для королевы. Она не терпит путей, по которым не может пройти, и поэтому создала бусы, которые позволяют ей пройти в любой уголок ее владения и даже сунуть нос в чужие дома. Пару раз из этого чуть не вышло крупной ссоры. Не все соседи готовы были мириться с любопытством королевы, пытающиеся подсмотреть то, что не предназначалось для ее глаз». Бранненса вздохом кивнул. Похоже, именно он был тем, кто пострадал от внимания назойливой соседки. Калыхан же, переведя дух, продолжил рассказ. Однажды Мэтт в очередной раз была поймана и не успела уйти. Произошла... Ș… Он немного запнулся, подбирая слово... Стычка. Бусы порвались и рассыпались. Часть бусин удалось собрать, но какие-то пропали бесследно. Однако чары Мэт были настолько сильными, что каждая из них сохранила свою силу. «Правда, не безграничную. Всего лишь раз бусиной можно открыть дверь, но больше она не закроется». «И этот гад белобрысый кинул ее во врата?» – не сдержался Джерри. «Те, которые нам надо было закрыть. Вот скотина эльфийская Мастер Флориан строго глянул на своего воспитанника и уже готов был вмешаться, но калахан остановил его порыв и ответил сам. «Выражение следует выбирать тщательнее, но, по сути, ты прав. Дело обстоит именно так». «И как же теперь быть?» Орсен выглядел растерянно. Розмари ахнула и тут же закрыла руками рот, а Келли Кейт вскрикнула. «Смотрите!» Во вратах колыхался туман, переливающийся закатными цветами от розовато-оранжевого к темно-алому и фиолетовому. Слышалось сухое потрескивание. Они опять открывались.